Когда до церквушки оставалось метров 15, сталкер замедлил шаг. Цепкий взгляд блуждал по окружающему пространству, выхватывая из общей картины особо подозрительные места, анализируя их на предмет жизненных форм. Тишина. С каждым шагом мрак приближался к намеченной цели. Он шел в открытую, не боясь получить свинцовый подарок от наемников. И никто в него не стрелял, значит он нужен живым. «Бросай оружие, сталкер! Оно тебе не понадобится!» Сказал чуть тепловатый, но твёрдый голос, и Мрак даже не знал, кому он принадлежит. В ту же секунду последовали щелчки передёргиваемых автоматных затворов, и из покосившейся церковной пристройки показались две высоковатые фигуры. Мрак стоял, нервно поглаживая курок винтовки. С оружием расставаться он не спешил. Двое взрослых наемников, держа на прицеле сталкера, заняли свои позиции у крыльца церкви так, что в случае атаки противника можно было легко уйти с линии огня. Значит, третий наемник должен быть сзади. И как бы в подтверждение своих мыслей, мрак услышал позади себя глухой щелчок. Оборачиваться он не стал. А зачем? Наемник стоял так, что его отражение можно было увидеть в грязной луже. Мрак рассматывал экипировку противника, тянул время. «Мрак, не дури!» – прозвучал все тот же голос, но уже настойчивее, и немного приоткрыв дверь, из церкви вышел его обладатель, приземистый, полноватый мужчина, лет сорока, с небольшой проплешиной улба. Неспеша спустился со ступеней. Его зоркий взгляд оценивающе пробежал по сталкеру и остановился на оружии. Мрак закипал от злобы. Как бы ему хотелось сейчас подойти и набить морду этому идиоту, а потом закинуть в гравий пакет какой-нибудь, чтобы его в трубочку свернуло со всеми потрохами. Если бы не наемники, он бы так и сделал. «Мрак, я последний раз повторяю! Положи на землю ствол!» Хладов начинал нервничать, что не могло не радовать сталкера. Нервничать значит боится, а следовательно, не уверен в своих силах, значит слаб. «Ты же все равно не убьешь меня!» – ухмыляясь, проговорил мрак. Поговорить ведь хотел. Только местечко для беседы, по-моему, не очень комфортное выбрал. А мне с оружием как-то спокойнее». «А мне спокойнее, когда ты безоружен?» – буркнул Хладов. «Ты боишься меня?» – изумился мрак и сделал небольшой шаг вперёд. Под ногами тут же взрыхлилась земля. «Я шутить не буду!» – грозно прошипел торгаш. «Бросай оружие!» «Ты так уверен, что я без оружия тебя не достану?» Мрак, глядя на его нервность, продолжал напирать. «Так уверен в себе? А почему тогда прячешься за спинами других? Нанимаешь хорошо обученных людей, хотя мог бы заплатить мародёрам, и получил бы такой же результат?» «Твои любимые мародёры, в отличие от наёмников, обосрались бы при встрече с контролёром!» «И где же ты тут контролёра нашёл?» Как бы невзначай поинтересовался Мрак. Б «Был тут один». Уже тише сказал Хладов, поняв, что ляпнул лишнее. «Я жду!» «Чего? Ждёшь, когда придёт красивая тётенька, поцелует в щёку и шлёпнет тебя по попке?» Мрак усмехнулся. «Не дождёшься, в таких местах они не водятся!» «Не зли меня, сталкер!» Прохрипел разорённый барыга. «Ствол на землю!» Мрак с минутой сверлил его взглядом, после чего, ухмыляясь, сказал. «Ладно, уговорил». А сказал, что больше трёх раз повторять не станешь. Нельзя быть таким самоуверенным. Он медленно положил винтовку на траву недалеко от себя. «Руки за голову!» – пробосил наёмник сзади. Мрак, не задумываясь, выполнил требование. Он понял, пока Хладов не почувствует себя хозяином ситуации, разговора не будет. Значит, пока поиграем по его правилам. Мрак позволил наёмнику изъять всё огнестрельное оружие, в том числе и гранаты. А вот до ножей не добрался. «Ну, мозгов нет, считай, коллега», – улыбнулся своим мыслям сталкер. Естественно, это выражение мыслей не осталось бы без критики Хладова. «Чего ухмыляешься?» – буркнул он, запихивая в карман разгрузки изъятую гранату. «Думаешь, что я тебя сейчас с чем? Чаем поить буду?» «Совсем страх потерял?» «Да, я смотрю, и ты заметно осмелел. Расслабился. Ну что, отлегло от жопы, когда оружие у меня забрал?» «Сейчас договоришься у меня!» Мрак издевательски хмыкнул. «Интересно, как же ты такой смелый контролера завалил? Ты ж в жизни и мухи не обидел. Куда тебе мутантов убивать?» «Я сейчас одну блоху начну обижать, если ты отвечать на мои вопросы не станешь!» В тон ему ответил Хладов. «Алексей Михайлович, скажите что-нибудь, вы в прямом эфире!» «Пошёл нахрен, жирная сука! Я тебе голову оторву!» Прокричал Беркут из-за дубовой двери церкви, срываясь на хрип. Хладов, довольно скалясь, достал из кармана ПДА и швырнул в мраку. Сталкер ловко поймал компьютер Беркута и, сжав кулаке, зло посмотрел на обнаглевшую барыгу. «Чего ты хочешь?» – прошепел он сквозь зубы. «Много денег, шикарный особняк и красивую бабу. Продолжать?» «Это тебе к Монолиту!» «А зачем далеко ходить?» Отдай мне свои сбережения и гуляй спокойно. А с чего ты взял, что у меня есть какие-то сбережения? Я сюда не за деньгами пришёл, спокойно сказал мрак, хотя я его разрывало от злости. Ты артефакты собираешь, но не продаёшь. Значит, где-то их хранишь. Зачем? Не знаю. И ты думаешь, что я тебе всё расскажу? Ну... Барыга улыбнулся во все гнилые 32 зуба. «Где твой схрон, я уже узнал. Только ты ж, гад предусмотрительный, защиту поставил, замок кодовый, навороченный какой-то. Даже мы и спецы плечами пожимали, не могли понять, как там всё работает». «Твоим спецам только кабинки в общественном туалете взламывать», съязвил сталкер. «Может, оно и так. Только брат твой мне отказался говорить коды. Сказал, что не знает. Мне что-то слабо в это верится». Он не знает, просипел мрак, и ты не узнаешь. «Это ещё почему?» – удивился Хладов. «А смысл тебе говорить? Ты же, тварёныш, всё равно не запомнишь. Мозги жиром заплыли, память уже не та. Я с тобой ещё по-хорошему хочу. Да и если даже по-плохому, не узнаешь ты ничего». «Ну, как хочешь», – с наигранной грустью произнёс Хладов. «Рамзес!» Мрак отчетливо услышал щелчок передёргиваемого затвора и прогремевший секундой позднее выстрел кровавым пятном отпечатался в его памяти. Короткий вскрик Беркута резанул по слуху. В голове смешалось всё. Только одна картина была в этот миг перед глазами. Окровавленное тело Хладова пожирают лохматые чернобыльские волки. На его безображенном лице навечно застыла гримаса боли. «Ну что?» «Следующий выстрел будет последним в его жизни!» Скалис произнес барыга и скрестил руки на груди. «Я тебя на счастье порву, мразь! Ты у меня сам в аномалию полезешь!» Мрак, как зомби, попер на Хладова. Наемники среагировали быстро. Один дал короткую очередь по ногам, несколько пуль попали в левую ногу. Сталкер упал, но стиснул зубы, попытался подняться, пока не получил прикладом по позвоночнику. «Теперь ты доволен?» – прервал Хладов невнятное бормотание сталкера. «А как все хорошо начиналось! Но почему мне всегда приходится информацию клещами вытягивать, если можно обойтись без этого? Что ж за люди такие?» Мрак с трудом поднялся на колени. В голове мутило. Нога онемела от боли. Сталкер взглянул в глаза Хладову и нервно расхохотался. «А что за наемники такие?» Которые они могут даже контролера добить, сказал он. Барыга только головой покачал и тяжело вздохнул. Сдох, твой контролер! Чего ты к нему прицепился? Сдох, говоришь, а кто тогда вон там стоит? Он указал пальцем куда-то за спину Хладов. Тот неуверенно повернулся и в ужасе застыл. Перед ним стоял тот самый контролер, который увел Беркута. Тот самый, которого хотели убить эти люди. Мрак был уверен, Контроллер рад встрече со своими обидчиками. Псионик не позволил наемникам себя выстрелить. Они успели нажать на спуск, но две очереди изрешутили террела третьего наемника, стоявшего за спиной сталкера. Мрак кричал, обхватив голову руками. Казалось, что череп вот-вот развалится на мелкие кусочки. Горлу подкатил ком. Стало невыносимо жарко. Кровь, распирая сосуды, обильно приливала к мозгу. Сердце надрывно билось о грудную клетку, сдавливало лёгкие, как сквозь белую пелену. Мрак увидел силуэт Хладова. Видел, как тот с огромным усилием сорвал чеку с гранаты и застыл. Сталкер не мог пошевелиться. Невыносимая боль сковала всё его тело. Контролёр сделал пару шагов вперёд к своим врагам. И тут прогремел взрыв. Сталкер отбросил на крыльцо старой церкви. Он не чувствовал больше ничего. По телу распрывались кровавые розы. И холодный, остекленевший взгляд устремился ввысь. Туда, где за серыми свинцовыми тучами скрывалось солнце, хранящее последний лучик жизни. Рамзес, охранявший Беркута, лежал неподвижно, уткнувшись в пол разбитым носом. Беркут приподнялся, насколько позволяли связанные за спиной руки и рывками подполз к мертвецу. Нащупав у него на поясе нож, разрезал веревки и крепко зажал рану на предплечье. Сквозь пальцы медленно просачивалась алая оживительная жидкость. Нужно срочно перевязать рану. Сталкер, постепенно приходя в себя после атаки псионника, пошарил по карманам наемника и извлек небольшой перевязочный пакет. Разорвав зубами полиэтилен, он перевязал руку поверх куртки. После Беркут обнаружил на поясе трупа флягу, отвинтил крышку, поводил перед носом, принюхиваясь. «А я думал, что наемники не пьют», усмехнулся сам себе Беркут и сделал пару глотков. Водка горячей волной прокатилась по горлу, достигла желудка. Приятный дурман заглушил боль. «Крепкая зараза!» Крякнув в рукав, сказал сталкер, вылив содержимое фляги на рану, после чего принялся переворачивать наемника. Не каждый смог бы объяснить то, чего умер этот человек. Если говорить по-простому, у Рамзеса треснул мозг. Лопнувшие глаза образовали кроваво-белую кашу на полу. На лице и ушах остались красные дорожки. Беркут устала не по себе. Если такое случилось с наемниками... Он, опираясь здоровой рукой о стены, вышел из церкви. Картина, что увидел Алексей, была убийственная. Мрак лежал на сырой земле у ног брата. Его тело пронзали мелкие осколки, взорвавшиеся гранаты. На безжизненном лице зона оставила свою печать. Алексей упал на колени, глядя в его стеклянные глаза. Он не знал, что сказать. Не знал, что думать. Он чувствовал на себе вину. Из-за него погиб мрак. Он должен был жить. Должен. Но умер. Глупо умер. За что он умирал? «За деньги? За любовь? За свою гордость? За твою жизнь?» Прошептала зона осенним дождем шурша по остывавшим телам. Беркут, стиснув до боли зубы, закрыл глаза мертвому сталкеру. Рука опустилась на грудь, коснулась птичьего когтя. «Мой оберег. Нашел. Сохранил». Алексей сглотнул застрявший в горле ком. «Кусть он тебя хранит». На том свете, раз не уберёг на этом. В зоне часто шёл дождь. Вечно серое небо наводило тоску и грусть, Душевную пустоту. И лишь на пару часов солнце прорывалось сквозь эту пелену, Чтобы показать людям, Оно есть, оно светит, оно живёт. И вновь затягивалось, блекла, освещая путь бесстрашным искателям, Подарив крохотную надежду на удачу. Но немногим она помогала. И тогда зона смывала, словно яды из раны, своими дождями их кровь, впитывала глубоко в сырую землю. Значит, кому-то и сегодня не повезло, как и мраку. Эпилог Алексей неподвижно сидел на песчаном холме. В его печальном взгляде отражалась полная луна, что скупо освещала землю, придавая коже мёртво-бледный оттенок. Внизу, у подножия холма, Сухо трещала аномалия, перебившая шум опавших листьев, подбрасываемых холодным ветром. Из лесного сумрака показалась лохматая голова огромного чернобыльского волка. Черный зверь мягкой поступи подошел, сев подле человека, задрал морду и протяжно завыл, воспевая зоне жуткую песню смерти. Сердце сталки разжалось, столько боли и горечи выражал этот душераздирающий вой. Беркут без опаски протянул руку и погладил зверя по длинной жесткой шерсти. Волк жалобно заскулил и лег, положив голову на колени человека. Сталкер, тяжело вздохнув, прикрыл глаза. Зона отняла у него брата, а взамен подарила верного друга, одного из своих сыновей.